Глава девятнадцатая. Все дальнейшее запечатлелось в памяти Синькова не серией последовательных событий, плавно или наоборот резко сменяющих друг друга, а каким-то трудно разделимым на составные части комом, похожим на слипшиеся в тепле конфеты-подушечки. Пытаясь в последствии вспомнить что-то вполне определенное, он должен был с усилием раздирать этот безобразный ком. Попутно убеждаешь, что многие конфеты, пардон, эпизоды куда-то исчезли, растаяли, оказались списанными за счёт усушки у труски, да ещё и подпорчены вездесущими грызунами. Наименее ясно запомнилась ему первая часть этой сумасшедшей истории. Бешенная гонка с включёнными спецсигналами, резиденция воеводы, больше похожая на обыкновенную загородную виллу, некоторый диссонанс в эту идею вносил только вертолёт, ожидавший пассажиров на заднем дворе. Просторный вестибюль, в котором происходила предварительная фильтрация посетителей, долгие переговоры с секретарями различных рангов, еще более долгое оформление пропусков в связи с отсутствием у Синькова документов тут сразу возникли проблемы. Однако слова Мартынова на мою ответственность все же возомнили действия. Тамиительное ожидание в приемной и предшествующий этому ожидаемо корректный, но тщательный обыск, зиждущийся не на субъективных человеческих ощущениях, а на самых современных технологиях. Следует заметить, что Синяков заранее готовый к чему-то подобному спрятал волшебную иголку в узле галстука. Когда чуткий металлоискатель обозначил зону нахождения подозрительного предмета, Синяков с готовностью предъявил охране массивный зажим для галстука. которым среди всего прочего его снабдили в дежурке. Помятуя о своих потенциальных способностях колдуна, то есть человека, наделённого магической властью над окружающими, Синяков безустерли рассылал во все стороны заклинания, только что придуманные им самим. Хранители мои, придите сюда с ключами, бичами и клещами, затуманьте врагам глаза, замкните уста, умертвите рвенье, умиите подозрение. И вообще, пусть эти недоноски принимают меня за кого-то другого, за муху Цокатуху, например. Неизвестно, что было тому причиной, авторитет Мартынова или заклинание Асинькова, но эта парочка благополучно миновала все стадии контроля и в конце концов оказалась перед дверями Заветного кабинета. Ваше время 5 минут, произнёс неулыбчивый тип, наделённый в этом вертепе такой же властью, что и святой Пётр в раю. Обстановку кабинета, его убранство, а также людей, выполняющих здесь чисто технические функции, Синяков не запомнил, да, наверное, и не заметил. Всё его внимание сразу сосредоточилось на одном единственном человеке, стоявшем в полуоборота к дверям у высокого от потолка до пола окна, заложив правую руку за ворот пиджака, он хмуро рассматривал панораму города, которым ему довелось править. след за длинной чередой князей, магистров, градоначальников, губернаторов, председателей и первых секретарей. Что-то из увиденного не устраивало хозяина кабинета, о чём свидетельствовало судорожное подёргивание его правого уса. "Чем пришёл, ранняя пташка?" произнёс он, не оборачиваясь. "На новости, надеюсь, хорошие?" "Так точно!" Мартынов от усердье щёлкнул не только каблуками, но и зубами. Смотри, у меня я ведь бездельников не люблю, зря народный хлеб есть не позволю. Сразу две мысли пришли в голову Синекова. Одна напомнила, что этот неестественно высокий, ломающийся голос он уже где-то слышал однажды, а вторая подсказывала, что такого ретивого служаку, как Мартынов, не помешало бы уколоть ещё разок. Да кладывай! Выводёр развернулся к ним лицом. И синикова, несмотря на все злоупотребления, человек, в общем-то, здоровый, едва не хватило кондрашка. Или, если хотите, апоплексический удар. В суровом и величественном облике народного заступника, рачительного хозяина и строгого отца проглядывали те самые черты, из которых слепил свою внешность один из самых могучих бесов Пандемонии в очном поединке, погубивший недюжинного колдуна Дарри. но обращённый в позорное бегство его сестрой. Стоило его Дина хмуриться, он становился похожим на дуче. Стоило заговорить, и на память приходил фюрер с его бредово-зажигательными речами. Стоило пошутить, из небытия появлялся призрак генералисимуса. Этокий Адольф Виссареёнович Полпот или Бенито Бросшикель Грубер. Более того, пять глубоких свежих шрамов, тщательно запудренных и отретушированных, Пересекали его левую щёку от уха до подбородка. Да и знаменитые усы дёргались отнюдь не от тяжких дум, навеянных государственными заботами, а от неудобства, вызываемого этими незаживающими ранами. Между всенародным любимцем воевода и владыкой бесов Саламоном без всякого сомнения существовала некая мистическая связь. Никакого покушения, скорее всего, и не было. Просто клеймо, наложенное Дашкой на лютого беса, легло и на его двойника, сеющего зло в средином мире. Мартынов что-то говорил время от времени, демонстрируя своему патрону донесения о Додике Сироткине, но Синькову всё это уже было совершенно безразлично. Первый шок, возникший момент узнавания прошёл, и под черепной крышкой Синькова что-то заскреблось, не иначе как на волю просилась какая-то толковая мыслишка. Как это всегда бывает, в редкий минутый озарения груды ничем между собой не связанных фактов, обрывки чужих фраз и собственные путанные умозаключения сложились вдруг в чёткую ясную картину, лишь кое где скрытую туманом догадок. Беда исходила вовсе не из пандемонии, где словно пауки в банке копошились вырванные из родной стихии бесы. Истинный источник беды был здесь рядом, в десятке шагов от Синякова. Именно воевода, человек с сущностью дьявола или дьявола, обретший человеческую плоть, вызвал из небытия подлое и кровавое прошлое, уже успевшее стать мистической тенью, но вновь овеществлённое его волей, помноженное на волю сотен тысяч преданных почитателей, по причине своей душевной обогости неспособных отличить добро от зла, на царском троне давно утратившим свою сакральность, трижды плюёванным и опозоренным И стертыми задами многих неправедных владык ныне выседал злой маг. Один из тех оборотней, которые то и дело всплывают в водовороте истории, чтобы вновь и вновь вергать народы в бездну кровавой виханалии, как бы она там ни называлась — революцией, реформацией, гражданской войной, расколом или смутой. Как шаровые молнии, живущие по неведомым для нас законам, концентрируют рассеянную в пространстве электрическую энергию, так и эти люди-молохи накапливают мировое зло издревле поселившееся в этой несчастной вселенной. Было, наверное, в Всеникове нечто такое, что заставило воеводу, сверхчуткого на любую опасность, насторожиться. Окинув пристальным взором своё окружение, Он сразу обратил внимание на неприметного человека в скромном, слегка помятом костюме, оставшегося стоять у дверей в окружении секретарей, охранников и референтов. Их взгляды встретились, и его да и в самом деле обладавший способностью видеть людей насквозь, сразу угадал в Синекове смертного урага, а тот, в свою очередь, понял, что малейшее промедление чревато самыми печальными последствиями. Хищник, пусть даже питающийся не плотью, а духовной энергией своих жертв, всегда опасен, но хищник раненый опаснее стократ, тем более если он не знает, кто именно покусился на него. Уже здесь пощады не будет ни правому, ни виноватым, ни безвредным зверушкам, ни другим хищникам, чуть менее сильным и жестоким. Синеков защищал не себя, он защищал Димку, Дашку Грошева, весь Дизбат и всех жителей этого города. Чьи души под воздействием зла еще не очерствели окончательно. Он выхватил из галстука волшебную иголку и ощутив, какой тяжестью она сразу налилась, понял, что действует правильно. Иголка вспыхнула багровым светом и понеслась к воеводе с силой и скоростью, которые человеческая рука никогда не смогла бы ей придать. Однако тот, кто служил для нее целью, тоже был не человеком в общепринятом смысле этого слова. Стоило только воиводи Небрежно взмахнуть десницей, как иголка немедленно разлетелась на части, каждая из которых оставляя дымный след, бессильно закруркалась в воздухе. Эта печальная картина напоминала в миниатюре сцену гибели космического челнока Челленджер. Вместе с иголкой крушение потерпели и все надежды Синякова. Отныне зло, до всего момента ещё стремившееся маскироваться под свои антиподы, не было связано никакими условностями. Более того, формальное оно получило право защищаться любыми способами. Гибель грозила не только Синикову, но и всем, кто был как-то связан с ним, а в первую очередь Халую Мартынову, попавшему в им же самим расставленные сети. Смертный холод уже распространялся по кабинету. Внезапно стёкла в высоком окне сквозь которое воевода ещё совсем недавно созерцал подвластный ему город, рассыпались на осколки, столь мелкие, что создалось впечатление, будто бы они, то есть стёкла, вообще испарились. Причиной тому был не взрыв, не порыв бури и не град блыжников, против которых трёхслойное бронестекло наверняка устояло бы, а нечто совсем иное. Неужели к Синякову вновь подоспело спасение? Но как он мог забыть о своей верной подружке, в последнее время демонстрировавшей не совсем обычные, это ещё мягко сказано, способности? Лёгкое напоминанье Дашка уже стояла в опустошённом оконном проёме, и как она только добралась сюда на второй или даже третий этаж. Раньше Синяков и представить себе не мог, что растрёпанная девчонка в ситцевых шортиках способна внушить такой страх. Если от твоего до исходил смертный холод, то она излучала не менее опасный для окружающих смертный жар, на глаз воспринимавшийся как слепящее, мечущееся сияние. Временами даже казалось, что за её спиной трепещут могучие и грозные крылья. Охранники с дуру повыхватывали свои пушки, не курносые ПМ, которыми удобно только гвозди заколачивать, а полусекретные ПСМ, бьющие на повал даже касательным попаданием. Но так и не сообразили, в какую сторону нужно полить. Наверное, Дашку мог ясно видеть только один синяков, ну, возможно, ещё и сам воевода, как и все твари его породы, наделённые магическим зрением. Затем началась паника. Присутствующих обуяла такая жуть, словно в кабинете вот-вот должна была взорваться многопудовая бомба. В дверях возникла давка. Воевода, у которого здесь наверняка имелся свой персональный тайный ход, благополучно исчез. Сообразил газ, что тягаться с этой девчушкой не под силу даже ему. Дашка между тем схватила Синикова за руку и потащила к окну. Прежде чем он успел оценить глубину пропасти, разверзнувшейся за карнизом, Они уже летели вниз. У Синьково всегда недолюбливавшего высоту перехватило дух, как это обычно бывает иногда в страшном сне. Однако приземление произошло вполне благополучно, не иначе, как помогли незримые дашки на крыльях. Не говоря ни слова и не оборачиваясь, она повлекла его прочь, причем с такой прытью, какой Синьков и от себя не ожидал, а уж от сопливой девчонки и подавно. Остановились они не только в каком-то парке, опустевшем совсем недавно, о чём свидетельствовали ещё дымящиеся окурки, в попыхах обранённые курильщиками, да недопитая бутылка вина, забытая на скамейке, что, учитывая менталитет нашего народа, вообще ни в какие ворота не лезло. Беспричинный ужас, который Дашка внушала как бесам, так и людям, теперь очевидно сопровождал её повсюду. Синьков присел на парапет бездействующего фонтана, изображавшего довольно апеттную голенькую бабёнку, к пухлым порочным губам, которые тянулся своим рылом бронзовый дельфин. Синьков задыхался, как астматик, которого заставили тягаться в беге со скаковой лошадью. Дашка напротив выглядела так, словно сегодня и лишнего шага не ступила. Лицо её было не то чтобы бледным, а каким-то прозрачным, словно у юной монахини, долгое время изнурявшей себя строгим постом. Поднежная фарфоровая кожа и совсем не ощущался ток крови. Взор девушки был сух, горяч, отстранен и, как бы обращен совсем в другие дали. Что с тобой опять? спросил Синикув с волнением. А ты все еще не догадываешься? слабо улыбнулась Дашка. Я ухожу, я должна уйти. Меня тянет туда. Она подняла взор к небу. Мы, наверное, никогда больше не увидимся. Успокойся. Он вскочил и попытался обнять её, но в последний момент почему-то не решился. Ты немного не в себе. Это скорее всего из-за смерти Дари. Скоро всё пройдёт. Нет, не пройдёт, закрыв глаза, она покачала головой. Это не проходит. Какая-то моя часть уже там. Ты сам виноват, милый. Не надо было посылать меня в скитания по иным мирам. На преисподнюю я только одним глазком глянула, а потом меня потянуло совсем в другую сторону. А в следующий раз мы вообще потеряли друг друга. Не принимала меня больше при исподноже. Когда камень идет на дно, Пушинка при всем своем желании не может последовать за ним. Ветер подхватит ее и несет к облакам. С каждым разом сила, удерживающая меня в этом мире и в этом теле, она обхватила себе за плечи, слабели. Сейчас, чтобы приобщиться к сонному потусторонних существ, мне не нужен ни дым твоего снадобья, ни стук бубна. Я как воздушный шарик, который держит слабая детская рука. Впрочем, мне давно предрекали такую судьбу. Прости, но я больше не могу помогать тебе. Надейся только на себя. В этом облике мне остается существовать считанные мгновения. Синикув закричал, как оглошенный, и схватил ее во хапку, хотя понимал, пусть не сердцем и рассудком, что ничего уже не изменить. Нельзя помешать куколке превратиться в бабочку. Невозможно запретить человеку. На которого вас не зашла благодать стать небесным созданием. Пойдем вместе. Попробуй. Это были последние слова, которые прошептали ее побелевшие губы. Тело Дашки обвисло на руках Синькова. Нет, это был не труп. Это была пустая ненужная оболочка, сброшенная улетевшей бабочкой. Вместе. Вместе пойдем вместе. Бубнил про себя Сиников, подходя к зданию следственного изолятора, где его сейчас, наверное, никак не ожидали. К счастью, майор пару часов назад, помогавший Синикуву примерять костюм, черт знает кому принадлежавший ранее, еще оставался в дежурке. Выглядел он и без того удручен, а при виде добровольно вернувшегося узника вообще обалдел. Я побуду пока у вас, сказал ему Сиников. Не возражаете? Не. Промычал майор, хватаясь то за телефон, то за кабуру. Весть о чрезвычайном происшествии в резиденции воеводы несомненно уже дошла сюда. Только сигареты мне, пожалуйста, верните. Страсть, как хочется курить, и спичечку презентуйте. Каждое слово давалось Синькову с трудом, потому что в сознании молотком звучало вместе, вместе, вместе. Жалел и майор без звука вернул ему пачку примы. В купе с другими изъятыми вещами, хранившимися в особом шкафу, сам поднял спичку, а затем не очень уверенно попросил: только галстук и шнурочки снимите, я, пожалуйста. Это уж как водится. Синьков пустил в потолок струю дыма отвратительного, даже по сравнению с такой дрянью, как прима. И еще я попросил бы об одном отложении. Наденьте мне наручники. Заранее благодарен. Вместе, вместе, вместе. Наручники понадобились Синику во для того, чтобы стучать по радиатору центрального отопления. Других предметов, способных заменить собой бубин и колотушку в здесьних камерах не имелось. Как только свет электрической лампочки потускнел от дыма шаманского зелья, а все этажи следственного изолятора всполошились от лязга, распространявшегося по трубам отопления, Синикуов обратился к владыкам верхнего и нижнего миров. Как всегда, он молил их о помощи и покровительстве, как заведено он отдавал свою душу на их милость. Как обычно он просился в самые дальние из недоступных человеку странствий. Вот только прежний маршрут больше не устраивал его. Ему хотелось не бездны преисподней, а в заоблачные выси. Конечно, Сиников не представлял себя небожителем, но ещё меньше он представлял себя сейчас обитателем срединного мира, в котором не осталось ничего, что было бы дорого его сердцу. Он не сомневался, что могучие духи внимут его мольбам. Сомнительна была сама идея этого путешествия, ведь что тут ни говори, душа Синикова мало походила на воздушный шарик. Камни многих грехов и свинец неправильно прожитых лет отягощали её. Но всё же хотелось надеяться на лучшее. Ещё даже не открыв глаз, Сиников понял, что его надежды не оправдались. На небесах не бывает такого смрада и такого звонnvimного лязга цепей. Судьба обманула его и на этот раз. Какие-то тени скользили мимо, появлялись из серой слепой мглы и в мгле же растворялись. Все они были закутаны в могильные саваны, и за всеми волочились по земле железные цепи. Нескончаемый плач сопровождал это бесконечное печальное шествие. Рядом с Синековым сидел каракан. Был он здоровенный, как корыто, но не совсем целый. В наличии имелась только его верхняя часть с головой и с единственной парой лапок. "Наше вам с кисточкой", сказал он. "Видишь, как я пострадал за тебя? Так это ты меня спас". "Я так и думал. Что не сделаешь ради сердечного дрога? А где ты ты пропадал столько времени? Я уже обыскался. Пропал в одну переделку. В каком мире? В pandemonie. Не слыхал про такой?" Лучше тебе про него вообще не слышать. Для духов это сущий ад. Кстати, как я погляжу, у вас тут нынче тоже не весело. Ничего особенного. Обычная перепись населения. Как только начинают ходить слухи о грядущем конце света, у нас сразу берутся за подсчёт ресурсов. На моей памяти такое уже раз пять было. Опять, наверное, ложная тревога, как и в 17 году. Ты лучше объясни, зачем сюда пожаловал? Я ведь просил тебя не рисковать понапрасну. Здесь я рискую гораздо меньше, чем в своём мире. Ну, вообще-то я хотел не сюда, а на небо. Да вот промахнулся. На небо? Хороши шуточки. У таракана аж лапы задёргались. Тут одного желания мало, тут особые заслуги иметь надо и душу соответствующую. Вот и я про это не созрел ещё для верхнего мира или уже перезрел. К тебе гости, сказал таракан. Целая делегация. Синекуф недоумённо оглянулся по сторонам. Однако никого из знакомых не заметил. Надо было бы упрекнуть таракана за глупый розыгрыш, но он уже исчез. Освободившееся место занял Мартынов. Та часть его груди, в которую с криком клянусь партбилетом любили бить себя расчувствовавшиеся большевики, была изрешечена пулями. "Как же так?" бормотал он у растерянности. "За что? О какой измене может идти речь? Я ведь ни сном ни духом, я как лучше хотел." Поговори тут с кем-нибудь, пусть меня отпустит, я оправдаюсь. "Поздно", пожал плечами Синяков. "На этот рейс обратных билетов нет. Убедился теперь, какие у тебя дружки. Ошибка вышла, под горячую руку меня". Мартынов оправдывался так страстно, словно находился перед легендарным миносом, верховным судьёй преисподней. "Не переживай, скоро привыкнешь", успокоил его Синяков. "Тут компания ещё та, подобралась тебе понравится". Мартынов, перепуганный, как и любой новичок, где бы он ни оказался, в детском саду, в казарме, в камере или в борделе, застонал и исчез, превратившись в клубы серого тумана. Вместо него прямо из пустоты возникли сразу двое: молодой шаман, которому Синяков был очень многим обязан, и стрекопытов, одетый в приличный костюм, бритый при медалях, но почему-то босой. "А вы как здесь оказались?" удивился Синяков. Но для меня, положим, это дело привычная, профессиональная, так сказать, обязанность, ответил шаман тихонько, постукивая в бубин. Вот сопровождаю клиента, хочу для него местечко получше за стол бить. Так ты значит помер? Синьков уставился на своего бывшего квартирного хозяина. Есть такое дело, бодро кивнул тот. Всё водка проклятая. Заснул с сигаретой, матрас-то изатлел, пока соседа шухер подняли, я дымом задохнулся. Так кажется в свидетельстве о смерти написано. Он покосился на шамана. Так, так, подтвердил тот. Аспексия, отравление продуктами горения. Вся бы ничего, да только ребята, когда гроб заколачивали, коры с меня сняли. Форсовые были со скрипом. Он пошевелил пальцами босых ног. Суки паганые. Здесь на это внимание не обращают. Здесь форс совсем другой. Ты когда вернёшься, другую хату себе подыщи, стрекопытов потупился. Эту я Клавке метлой завещал. Обвенчались мы после твоего отъезда. Хорошо, что я её накануне поколотила на улице вышиб, а то двоих бы хоронить пришлось. Не планирую её возвращения, признался Синяков. Здесь хочу остаться. Не мил мне больше белый свет. Люди там похожи бесов. Дела твоё, набычился стрекопытов. Мы образованным людям не указ. Прошу прощения, однако мне пора, вежливо произнёс шаман. Оба исчезли, но перед этим их разнесло в противоположные стороны: старикапытово поглубже в преисподнюю, а шамана обратно в средний мир. Но на этом череда интересных встреч не закончилась. Следующим визитёром оказался грошев, трезвый как стёклышко и как никогда серьёзный. обвиняемо за говорит, направленным на свержение законной власти. Доложил он. Как и следовало ожидать, убит при попытке к бегству на пути между кухней и туалетом. Прости, я не виноват. Я про тебя и словом не обмолвился. Сегодня на синекову обрушилось столько бед, что другому хватило бы на половину жизни. Кто тебя обвинит? Смерть очень важная веха в жизни писателя. Уже и не помню, кто это первым сказал. А воз стану наконец популярным. Грошев хорохорился, хотя лицо его заметно кривилось. "А ты здесь на каких правах? На покойника вроде не похож. Я здесь на птичьих правах", попытался пошутить Синяков. "Могу и улететь в любой момент, но, скорее всего, останусь. Стало быть, не хочешь возвращаться? Не хочу". "Свалочь! Трос, дезертир!" прямо в лицо ему заорал Грошев, никогда бы не решившийся на такой поступок, будучи живым. "Кто отомстит за нас?" Расскажет правду, кто в конце концов помянет нас. Столь бурная вспышка эмоций не могла не навредить. Свеженькая ещё, не приспособившийся к новой форме существования душе и гроша фулетучился, словно сигаретный дым, подхваченный сквозняком. Синеков Фунофи остался один на один с половинкой таракана. "Ты разочаровал своего друга", констатировал тот. "Что они все от меня хотят? Я и сяк, понимаешь?" Я больше ничего не могу. Его физическая усталость осталась там же, где и тело, но тоска и разочарование не покидали душу. "На и настроение у тебя, а ещё собираешься на небо?" "Где уж мне?" горько усмехнулся Синяков. "Действительно, где уж?" передразнил его Таракан. "Вспомни, как ты в футбол играл, чтобы попасть в основной состав, надо было это заслужить, доказать, что ты в форме, что ты нужен команде. С небом то же самое". На халяву туда не прорвёшься. Сначала докажи, что ты им нужен. Измени соотношение добра и зла хотя бы на комариный нос, в сторону добра, конечно. А ещё лучше умри за них. Они там наверху это любят. Я имею в виду осознанный поступок, а не случайную смерть под забором, где только мне силы взять. Это был не вопрос, а констатация полного отсутствия таких сил. Думай сам. До тебя моим подопечным был лётчик Погиб бедняга я за три дня до твоего рождения, правда, не по моей вине. Так вот имелся у него в лексиконе один любимый термин. Точка возврата. Надеюсь, ты понимаешь, что это такое. При пьянке его точка возврата находилась где-то в районе литра. С бабой тот момент, пока он еще не узрел ее голую задницу. Твоя точка возврата уже приближается. Еще немного и ты останешься здесь навсегда. Разве ты на самом деле этого хочешь? Да, кивнул Синьков и вдруг спохватился. Нет. Как же я теперь буду без неба? Надо хотя бы взглянуть на него. Помоги мне вернуться. С удовольствием, таракан аплодировал ему лапкой. Тейдорак мне там, а не здесь, булькала жидкость, переливаемая из одной посуды в другую. Позвякивало стекло, позвякивал металл. Кто-то, не переставая жевать, сказал: "Любопытный феномен. Никаких признаков жизни, а выглядит как огурчик, ничего похожего на трупное изменение". Хоть ты ему стаканчик поднеси. Факел летаргии исключается, вмешался другой голос. А абсолютно, как говорится, не первый год замужем. Впрочем, скоро всё станет ясно. Приступим, коллега. Один момент, только закушу. Чувствую, подкинут нам сегодня работёнки. Воевода совсем озверел. Вот кого бы я вскрыл с нашим удовольствием. Пусть его бродячие псы на помойке вскрывают. Синьков открыл глаза. Кругом был белый кафель, стеклянные шкафы с медицинскими инструментами и мраморные столы, на одном из которых он сейчас лежал. За соседним столом выпивали и закусывали двое мужчин, одетых в салатного цвета робы и клиентчатые фартуки. Когда Синеков, проходя мимо них, остановился, чтобы снять с большого пальца правой ноги картонную бирку с собственными учётными данными, один из мужчин неловко расплескал мензурку со спиртом, а второй наоборот Лихо опрокинул свою в рот. Не желая выглядеть невеждой, Синьков сказал: «Приятного аппетита. Не подскажете, как пройти наружу?» «Прямо по коридору потом налево», ответил первый мужчина. «Крючок на дверях не забудьте снять», добавил второй. «Небо сегодня ясное?» поинтересовался Синьков напоследок. «Ага», хором отозвались медики. «Ни единой точки». «Это хорошо». Так хочется увидеть небо.